213. Апрель 27. Отдавая земному земное и людям то, о чем они просят, следует не забывать, что каждое соприкосновение с земным, подобно воронке, стремится затянуть сознание в свою сферу. Аппарат же духа требует для успешности восприятий особой настроенности, которую люди и нарушают. Сохранить ее можно только при условии, если в момент соприкосновения не позволять сознанию выходить из своей сферы, рассматривая все происходящее как бы со стороны и не позволяя себе вибрировать астрально в унисон с происходящим. Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму. Если погрузиться в малый личный мирок чьей-то ограниченности, свой, утвержденный трудами, будет нарушен. И именно здесь, как нигде, применяется древнее правило жизни Духа — быть в мире, но быть не от мира сего. Сердечное участие еще не означает растворение своего мира в чужом сознании его суеты. И, помогая людям, следует заботливо отгородить от них святилище Духа, ибо войдут и растопчут святыню, и священное пламя, зажженное в нем, погасит. Можно душу свою отдать за други своя, но не дух. Дух предается владыке. Эти две сферы разграничиваются. Можно душу свою потерять, чтобы обрести дух. Душа остается на распятии в мире земном вместе с телом, но дух и царствие его не от мира сего. И цель всех страданий земных имеет в виду лишь одно — освобождение духа от всего, чем он связан и прикован. Прометею подобно к земле.